переезд много времени не занял. Веньки в гостинице не было. Софья в разговоры с нами не вступала. Взяла ключ и тут же удалилась. Ее подавленность за это время только усилилась. Ничего удивительного, Пырьев в больнице, есть шанс, что быстро пойдет на поправку. И, разумеется, сможет рассказать, как он оказался в каменном мешке. «Странно, что они еще не сбежали», — думала я. «Наша версия гроша Ломанова не стоит». Или Софья надеется, раз Венька подросток, все это сойдет ему с рук, зато гостиницу бросать не придется. Честно говоря, все это в голове не укладывалось. Венька может и со странностями, но мне казался вполне нормальным парнем. Однако кто знает, как поведет себя подросток, защищая мать и свою благополучную жизнь, если заповедь не убей» для него не более, чем расхожее выражение. Я рассчитывала встретиться с Венькой но не для того, чтобы вынудить его признаться, а чтобы понять, насколько мы правы в своих подозрениях. По дороге в наше новое жилище мы заехали в магазин, купить кое-что из продуктов. Вадим предложил мне заняться благоустройством нашего быта, намекнув, что успел устать от ресторанной еды, а сам отправился к краеведу. Я же позвонила Димке, сообщила последние новости и рассказала о версии Вадима. В тот момент, когда я ее рассказывала, все нестыковки стали особенно явными, и я тут же усомнилась в нашей правоте. Но у Димки версия особых возражений не вызвала. «О самочувствии Пырьева справки на виду, а вы там поосторожнее. Звоните почаще, чтобы я знал, чем вы заняты. И где вас следует искать», — добавил он со смешком. Я занялась ужином, однако это не отвлекало от мрачных мыслей. Я продолжала думать о Веньке и его матери. И в конце концов убедила себя в том, что мне немедленно нужно поговорить с мальчишкой. Я уже совсем собралась была отправиться на его поиски, но тут вернулся Вадим. «Пахнет божественно!» — воскликнул он с порога. «Женщина в доме — великое счастье! Странно, что я раньше этого не замечал». «Действительно странно, особенно с твоим богатым выбором». «Наверное, они просто не умели готовить». «Я тоже не умею. Так что особо не обольщайся. Но пахнет-то вкусно. Может, этим все и кончится? У тебя есть новости?» — приглядываясь к нему, спросила я. «Есть», — кивнул он и улыбнулся. «Давай корми, а я буду рассказывать». Испытывая моё терпение, он долго принимал душ. Потом расхваливал вид из окна и мои кулинарные способности пока я не продемонстрировала ему скалку, обнаруженную мною на кухне во время готовки. Начну с пещеры, где прятали машину. Тут же перешел к новостям он. В советское время ее использовали как склад, хранили там селитру, потом просто забросили. Наш краевед даже не сразу понял, о чем речь. Когда я поведал ему о чудесном спасении Пырьева, долго цокал языком, то ли радуясь, то ли печались, и рассказал занятную вещь. Лет двадцать назад здесь были сильнейшие пожары. Произошло несколько несчастных случаев. Люди проваливались под землю. Два случая с увечьем, а один со смертельным исходом, если верить старикану. Тогда подземными ходами занялись всерьез. В общем, по мнению краеведа, если и были какие-то схемы, то их наверняка передали пожарным, что логично. А главный пожарный у нас кто? «Был в недалеком прошлом, я имею в виду». Ивлев вновь под подозрением, спросила я. Ну, окончательно я бы его со счетов не сбрасывал. Звони Димке, пусть попробует узнать, были у пожарных какие-то схемы здешних подземелий или нет. И еще Убитый или покончивший с самоубийством детектив Сапрунов, уж кому как нравится, в Мальцеве был. Краевед встретился с ним возле озера. Сапрунова очень интересовала старенькая Honda кому из местных она могла принадлежать. Но краевед такой машины не припомнил. Ивлевым детектив тоже интересовался. Ненавязчиво выспрашивал, что за человек. Мол, недружелюбно вел себя при встрече. Вот и хотел знать, с чего вдруг такая немилость. Димке я позвонила после ужина. Он сообщил, что Пырьев чувствует себя вполне нормально. Сейчас в реанимации, но его жизни ничто не угрожает. Ментов к себе пока не требовал. «Что ж, остается терпеливо ждать, когда он заговорит», — констатировал Вадим. Перед сном мы отправились на прогулку. В надежде встретить Веньку спустились в гостинице. Выглядела она нежилой. «Может, птички упорхнули?» — спросил Вадим. Однако, заглянув во двор, мы убедились. В окнах Софьиной квартиры горит свет. Мать с сыном выжидают, как и мы. Изображать влюбленных, находясь в доме Зиновьева, не требовалось, и на ночь мы разместились в разных спальнях, правда напротив друг друга. Мне долго не спалось. Я ворочилась сбоку на бок, хотела спуститься вниз и выпить молока, но наконец уснула. Сны были тревожные, я и во сне, должно быть, то и дело ворочалась, а потом меня разбудил какой-то звук. Открыв глаза, увидела, что экран мобильного светится в темноте. Я взяла его с пола, где он лежал, и открыла сообщение. Только одно слово. «Маяк». Номер скрыт. Черт, пробормотала я, садясь на кровати, и повторила. «Чёрт!» Первое побуждение — разбудить Вадима, но что-то остановило. Я поднялась и подошла к окну. Ночь была безлунной, и маяк лишь угадывался где-то впереди, прячась за завесой тьмы. И вдруг... Я увидела свет. Яркую точку, которая, вспыхнув, мгновенно погасла. Вспыхнула вновь. И так трижды. Короткая пауза и опять три вспышки. Это не могло быть случайностью. Это сигнал. Мне? Я с беспокойством подумала, чем руководствовалась, когда выбирала эту спальню. Не помню, подходила ли я к окну. Наверное. По крайней мере, подойти было естественно. Я выбрала эту спальню, а Вадима поселила напротив. Из окна его спальни маяк не увидишь. Я напряженно ждала, повторится ли сигнал. И думала, если он адресован мне, как человек, посылавший его, узнал, в какой комнате я нахожусь. Или расчет был на то, что, получив СМС, я решу взглянуть на маяк. Я ведь могла увидеть СМС только утром. Но я проснулась, когда пришло сообщение. Совпадение? «Конечно». «Кто бы ты ни был», — со злостью подумала я. «Довольно глупо рассчитывать, что я среди ночи брошусь к маяку». Впрочем, один раз я так и сделала. Но тогда я еще не знала, что тихий сонный поселок — опасная территория, где человек может оказаться в каменном мешке и исчезнуть бесследно. «Придумай еще что-нибудь», — проворчала я и поплотнее задернула штору. Утром, спускаясь на первый этаж, я почувствовала запах кофе и удивилась, что Вадим поднялся так рано. Он сидел за столом, уставившись в планшет и прихлебывая кофе из здоровенной чашки. «Привет», — сказала я. «Я тебя разбудил», — спросил он, поздоровавшись. «Нет. Сам-то почему поднялся в такую рань?» Димка порадовал. Надыбал схему подземных ходов. Правда, весьма приблизительную. Прислал среди ночи, я еле утра дождался, не терпится взглянуть. «Это мальчишеское любопытство, или ты надеешься что-то там отыскать?» «Ага, не помешало бы клад, зарытый Храповицким. А что? Поди было что от коммуняк прятать. А мне каждая копеечка в радость». Я подошла, поцеловала его в макушку и взглянула на экран планшета. «Это и есть схема?» — спросила с сомнением. «Ага». Подземный ход ведет к маяку, от бывшей переправы. И еще один из имени. Все как рассказывал краевед. Странно, что Петр Евгеньевич никаких схем найти не смог, хотя вроде бы старался. А вот Димка нашел: Димка это Димка. Он может найти даже то, чего в природе не существует. Глупости. Возможно, но ты ведь согласишься с тем, что он гениальный чувак. Соглашусь. Вот. А краевед, мужичок себе на уме, может, тоже что нашел, да не пожелал делиться. Я приготовила завтрак, поставив Вадима перед нелегким выбором идти на поиски на голодный желудок или еще ненадолго задержаться. Здравый смысл победил. Впрочем, поесть он любил всегда, так что особо уговаривать не пришлось. Я пойду с тобой, сказала я, домывая посуду. Всегда рад твоей компании, милая но вряд ли экспедиция будет особо приятной. Зато мне спокойнее, когда ты рядом. Мне тоже. Возьми книжку, полежишь в тенечке, пока я удовлетворяю свое любопытство». А я подумала рассказать ему об СМС и огнях на маяке и одновременно пыталась понять, что меня от этого удерживает. Вадим уже топтался в холле, и я, прихватив бутылку воды, плед, а также планшет и книгу, присоединилась к нему. Судя по здоровенному рюкзаку, воин к походу подготовился основательно. «Что там?» — с удивлением спросила я. Успел заглянуть в хозяйственный магазин. Большинство из этих вещей вряд ли пригодится, но с ними спокойнее. Мы бодрым шагом направились к маяку. Но чем ближе к нему подходили, тем настороженнее я в него всматривалась. Тревога с каждой минутой росла. Я вновь подумала, почему бы не рассказать Вадиму об СМС? И вновь промолчала. Подходить близко к маяку мы не стали, и это успокоило. Взяли левее и вскоре вышли на берег реки. «Располагайся», — кивнул мне Вадим, а сам стал натягивать болотные сапоги. «Может, не стоит туда лезть одному?» — спросила я с сомнением. «Если через пару часов не вернусь, звони Димке». «И какая от него польза?» — хмыкнула я. «Если через пару часов не появишься, позвоню в МЧС». «Ну, — пожал плечами Вадим, — опыт у тебя уже есть». Он ушел, а я, устроившись на травке, достала планшет и принялась изучать схему, присланную Димкой. Это неожиданно увлекло, и время пролетело незаметно. Словно опомнившись, я взглянула на часы и вскочила. «Вадим отсутствовал! Час пятьдесят минут!» Я попыталась решить, сразу звонить в МЧС или отправиться за ним — Расчитывать, что под землей мобильно будет работать, все же не приходится. И тут услышала голос Вадима: « Без паники, милая, мы снова вместе. сапоги он снял и закинул на плечо, шел, ступая по траве босыми ногами. На другом плече висел рюкзак, с него капала вода. Вадим сбросил свою ношу и повалился рядом со мной, сорвал травинку и принялся ее жевать. «Как прошла экспедиция?» — спросила я. «Познавательно. Вижу, тебя эти подземные переходы тоже равнодушные не оставили», — кивнул он на планшет. «Надо же было чем-то заняться. Рассказывай». «Да, особо нечего», — вздохнул он. «Ни кладов, ни узников в цепях». Храповицкий использовал для своих целей бывшие каменоломни, кое-где соединив их переходами. Пещера у пристани совсем крошечная, проход либо обвалился, либо его нарочно взорвали чтобы граждане зря не шастали и не создавали трудностей. Но по самому верху проползти на брюхе можно. Он ткнул пальцем в схему на экране. Дальше вполне нормальный проход. Позволяет идти в полный рост. Вот здесь что-то вроде ворот. Ржавые, но крепкие. Выглядит интригующе. Я был уверен, за ними сундуки с сокровищами. Оказалось, боковой отвод. Думаю, на случай паводка, чтобы подземный ход не затопило. Его перекрывали, а при необходимости спускали воду в этот самый отвод. Вот здесь два подземных хода соединяются. В сторону имени оттуда пройти невозможно. Свод давно обрушился. По сути, это каменный мешок, который в любой момент может быть затоплен, если уровень воды в реке поднимется. Для этого достаточно и небольшого дождя. Зная сию особенность, те, кто это строили, и придумали систему отводных каналов которые наглухо закрываются металлическими воротами. Я насчитал четыре штуки. Подъем наверняка осуществлялся автоматически, но где был пульт управления и функционирует ли механизм ворот до сих пор — большой вопрос. «Ты дошел до маяка?» — спросила я. Он чуть помедлил с ответом. «Нет». Наткнулся на очередной обвал и решил дальше не соваться. Здесь, конечно, рай для любителей экстрима, но без схемы вход в тоннели не найдешь, А ее нет в открытом доступе. «В данном случае это скорее хорошо», — усмехнулась я. Вадим пожал плечами. «Я не терял надежды найти сокровища». «Да ладно», — засмеялась я. «Не вижу ничего смешного. Найти клад — моя заветная мечта. Между прочим, я мечтал об этом лет с десяти, как только прочитал Маугли. Затерянный город, россыпи драгоценных камней». И причем здесь Храповицкий? Мог бы спрятать хоть какую-то хрень, мне на радость. Накрылась мечта, ну и ладно. Зато совершенно ясно. Трупы тут штабелями тоже никто не укладывал. «Трупы?» — переспросила я. «Ты что же думал, Венькин рисунок? Кто ж знает этого пацана?» — вздохнул Вадим. «Может, у него развлечение такое? Сталкивать бедных граждан в жуткие ямы, а сверху камнем припирать». Камень он бы не сдвинул, серьезно сказала я. Если использовать крепкую палку, как рычаг, мог. Я не верю, что это он, покачала головой я. Вадим на это никак не отреагировал. Хочу съездить в город, поднимая, сказал он. Выясню, что там с пыривым. Пора узнать о его приключениях. Ты один хочешь ехать? с некоторым удивлением спросила я. Заскочу к знакомому следаку и сразу назад. Ужин приготовишь? Вчера ты меня потрясла своими кулинарными способностями. И я готов потрясаться дальше. Ты просто наглый тип, усмехнулась я, собирая свои вещи.